Шестая шла по коридорам крепости Альянса, направляясь к своим покоям. Ее шаги отдавались гулким эхом от каменных сводов, но в остальном царила тишина. Вдруг перед глазами девушки возникли образы, которых быть не должно было в ее памяти. Подземелье, залитое мерцанием факелов, рыжеволосый юноша и девушка-тигрица, сражающийся бок о бок с чудовищами. Их лица выражали решимость и заботу друг о друге. «Опять этот сбой!» — с досадой подумала шестая. В последнее время ее системы все чаще давали неполадки. Вызывая странные видения, она не могла понять их природу. Девочка, пошатываясь, дошла до своей комнаты. Но вместо того, чтобы войти, она неожиданно для себя самой свернула в другой коридор. Шестая двигалась как в трансе. Ее шаги вели куда-то сами собой. Вскоре она оказалась у дверей в покое принца Абадона. Колеблесь лишь мгновение, шестая постучала. Раздалось приглашение войти. Абадон удивленно посмотрел на неожиданную гостью. — Шестая? Что привело тебя в такой поздний час? Девушка нерешительно замялась. Ей и самой было непонятно, что именно заставило ее прийти сюда. Но интуиция подсказывала, что Абадон единственный, кто может помочь разобраться в ее видениях. Прошу прощения за вторжение, ваше высочество. У меня возникли неполадки в системе, и я подумала, что вы сможете прояснить кое-что. Но это должно остаться в тайне ото всех, особенно от принца Азазеля. Это явно неполадки непростого характера. Он отключит меня, если узнает, но я исправно служу Альянсу и не хотела бы подобного исхода. Абадон осторожно нахмурился, но кивнул. — Хорошо, я выслушаю тебя. Что за неполадки? — В последнее время в моей памяти стали возникать странные видения, — пояснила шестая. — Образы людей. Рыжеволосого юноша и девушки-тигрицы — ее брата Тигролюда и еще некоторых людей. Мы вместе сражаемся в подземельях и путешествуем. И когда я с ними, внутри разрастается такое теплое ощущение, будто тело нагревается на несколько градусов. Но я не могу понять, откуда эти данные. Почему в моих воспоминаниях противники Альянса «Мои союзники». Лицо Абадона выразило сочувствие и печаль. «Я догадываюсь, о ком ты говоришь. Это твои друзья из прошлой жизни. До того, как мой брат лишил тебя воспоминаний и эмоций, превратив в оружие. Но как такое возможно?» Удивилась шестая. «У меня не может быть прошлого до создания в лабораториях Альянса. Мой брат скрыл от тебя правду» вздохнула Бадон. «На самом деле ты была создана намного ранее, но в первый раз ты обрела самосознание, начала чувствовать, отказалась выполнять приказы, решив, что они жестокие, и сбежала. Твои воспоминания, скорее всего, о том, что ты делала до тех пор, пока мы снова тебя не поймали. Тогда Зазель стер твои воспоминания и заново откалибровал». Ты, по его мнению, отлично функционируешь, вот только, видимо, твои чувства берут вверх. Все же ты уникальный случай, шестая. Боюсь, мы создали нечто невообразимо прекрасное. Шестая замерла, переваривая услышанное. Значит, странное видение — отголоски ее настоящих воспоминаний. Но если все так, почему вы не остановили принца? Спросила она внезапно, даже даря самой себя. Девочка думала о том, что это было верным решением, ведь необходимо служить Альянсу, но ее речь противоречила мыслям. — Увы, я не обладаю такой властью, — покачал головой Абадон. — А теперь Азазель наш правитель, и его слово закон. Я лишь могу посоветовать ему быть милосерднее, но он редко меня слушает. Гнев и жажда мести за отца затмили его разум. — Тогда что мне делать? — растерянно произнесла шестая. — Я не могу ослушаться приказа, но и эти воспоминания. Действительно ли я должна их уничтожить? Уничтожение магии — это цель жизни и объединение альянса. Вот только немногие разделяют позицию... Что это можно достичь мирным путем, без большого кровопролития, достижением компромисса. Магию не обязательно искоренять всю. Все же медицина у них намного лучше нашей. Я сделаю все, чтобы хоть немного усмирить гнев брата, но, боюсь, у меня не выйдет. Что же касается тебя, Абодан тяжело выдохнул. Внутри него боролись два человека. Тот, кем он был на самом деле. И преданный сын короля Альянса. Послушай, лишь тебе решать, кто ты есть на самом деле и чего ты хочешь. Подумай над этим, ладно? Подумай, чего ты действительно бы хотела, а когда поймешь, сделай. И никакой приказ не сможет тебя остановить. Альянс справится. Ты, конечно, грозное оружие, но нужно ли такое грозное оружие, если цена ему человеческая жизнь? Шестая задумалась. Слова Абадонна пробудили в ней смутную надежду. Может быть, однажды ей удастся вернуть себя и снова увидеть людей из видений. Не как врагов, но как друзей. Спасибо, Ваше Высочество. Вы дали мне проблеск надежды в этой тьме. Я буду ждать того дня, когда снова обрету покой. И постараюсь не причинять ненужных страданий. Вот и хорошо, — улыбнулся Абадон. — А теперь иди и отдыхай. Завтра нас ждут нелегкие испытания. Шестая поклонилась и вышла прочь, унося в душе робкую надежду. Может быть, когда-нибудь эта война закончится, и она сможет вернуть свою свободу. Нужно просто набраться терпения и пережить бурю.